Лет десять или двадцать назад это место пытались почистить. Водрузили бессмысленную вывеску «Парк полковника Паркмена». Поставили три простых стола для пикников, пластиковый бак для мусора и пару передвижных туалетов. Все для удобства отдыхающих, однако те предпочитали упиваться пивом у реки и выбрасывать мусор там, откуда вид получше. Потом какие-то воинствующие юнцы превратили вывеску в мишень для стрельбы. Местные власти распорядились убрать столы и туалеты из-за бюджета, кажется. Мусорный бак никогда не опорожнялся, зато его частенько навещали еноты, потом увезли и его, и палаточный лагерь вернулся в прежнее состояние. Палаточный лагерь так называется, потому что когда-то здесь происходили богослужения, разбивались палатки, похожие на шапито, и заезжие проповедники произносили пламенные речи. В те дни это место было ухоженнее или, скажем, Более вытоптана. Здесь стояли ларьки и манежи разъездных ярмарок. Здесь же привязывали пони и осликов, устраивали парады, а потом публика расходилась на пикники. Здесь устраивали любые сборища. Тут праздновали День труда Чейз и сыновья. День труда — это официальное название. Все называли праздник пикником пуговичной фабрики. Он проводился в субботу перед, собственно, днем труда с его риторическим трепетом, марширующими оркестрами и самодельными флажками. Воздушные шары, карусель и безобидные глупые игры, бег в мешках, яйцо на ложке, эстафета с морковкой. Парикмахерские квартеты неплохо пели, туда-сюда маршировал отряд скаутов-гарнистов. Дети под музыку из заводного граммофона исполняли шотландский флинг и ирландскую чечетку на деревянном помосте вроде боксерского ринга. Был конкурс на самую нарядную собачку и самого нарядного младенца. Ере вареную кукурузу с маслом, картофельный салат и хот-доги. «Дамы?» из женского легиона в помощь чему-нибудь продавали выпечку, пироги, печенье и пирожные, а также варенье, чатни и соленья в банках, надписанных именем ассорти роды или сливовый компот перл. Все веселились от души. За прилавком не продавали ничего крепче лимонада, но мужчины приносили фляги и бутылки, и на закате в зарослях Слышались потасовки, крики и хриплый хохот, а потом и плеск воды. Это в речку бросали мужчину или парня в одежде или без штанов. Жог здесь довольно мелок, так что за все время почти никто не утонул. В темноте пускали фейерверки. В период расцвета этих пикников, в тот период, что кажется мне расцветом, под скрипку плясали кадриль. Но к 1934 году о котором, я рассказываю, столь бурного веселья, уже не наблюдалось. Около трех часов дня отец произносил с помоста речь, очень короткую речь. Но мужчины постарше слушали внимательно, и женщины тоже. Каждая или сама работала на фабрике, или была замужем за фабричным. А когда пришли тяжелые времена, молодые мужчины тоже стали слушать, и даже девушки в летних платьицах с полуголыми руками. В речи говорилось немногое, но многое читалось между строк. Есть причины радоваться, это хорошо. Основание для оптимизма — плохо. В том году было жарко и сухо, и уже давно. Карусель не ставили, и воздушных шаров было мало. Вареная кукуруза старовата, зернышки сморщились, словно кожа на суставах. Лимонад водянистый, хот-доги быстро закончились. Но на фабриках Чейза пока не увольняли. Спад производства — да, но никаких увольнений. Отец четыре раза произнес основания для оптимизма, и ни разу есть причины радоваться. Все тревожно переглядывались. В детстве мы с Лорой пикникам ужасно радовались. Теперь уже нет. Но появиться там наш долг. Хоть на минуту. Нам это внушали с раннего детства. Мама непременно появлялась на торжестве, как бы плохо себя не чувствовала. После маминой смерти, когда ответственность за нас легла на Арине, та очень внимательно выбирала нам для пикника одежду. Не слишком простую, это расценили бы как пренебрежение, равнодушие к общественному мнению, но и не слишком нарядную, чтобы мы не важничали. В тот год мы были достаточно большими, чтобы самим выбирать себе наряды. Мне восемнадцать, Лори четырнадцать. Но выбирать оказалось практически нещего. В нашей семье не любили демонстрации роскоши, хотя у нас было несколько, говоря языком рини, приличных вещей, но в последнее время роскошной считалась любая новая вещь. На пикник мы обе надели прошлогодние широкие синие плессированные юбки и белые блузки. Лора была в моей шляпке трехлетней давности, а я в прошлогодней шляпке с новой лентой. Лору это, похоже, не смущало, в отличие от меня. Я так и сказала, а Лора объявила меня суетной. Мы выслушали речь. Точнее, я выслушала. Не понять, что именно слушает Лора, хотя слушать она умела. Распахивала глаза и внимательно склоняла голову. Отец с речью всегда справлялся, сколько бы он перед этим не выпил, но сейчас запинался. Он то подносил машинописный текст к здоровому глазу, то отодвигал в замешательстве, словно ему подали счет за то, чего он не заказывал, Раньше его одежда была элегантной, со временем стала элегантной, но поношенной, а в тот день выглядела чуть ли не обвершалой. Косматые волосы явно нуждались в стрижке. Он выглядел опустошенным, даже каким-то свирепым, точно загнанный в угол разбойник с большой дороги. Речь встретили вымученными аплодисментами, а затем люди, тихо беседуя, сбились в стайки. Некоторые, в куртки или одеяло, уселись под деревьями или задремали, прикрыв лица носовыми платками. Только мужчины, женщины продолжали бодрствовать, оставались бдительны. Матери погнали детишек на берег, пусть поводятся в песке на пляже. В стране начался пыльный бейсбольный матч. Кучка людей рассеянно за ним наблюдала. Я пошла помогать Рине продавать выпечку. В пользу чего торговали? Не припомню. Но я помогала каждый год. Это само собой разумелось. Я сказала Лори, что ей тоже следует пойти, но она сделала вид, будто не слышит, и зашагала прочь, лениво покачивая широкими полями шляпы. Я ее отпустила. Предполагала, что я должна за ней присматриваться. На мой счет, Рини не переживала, а вот Лору считала слишком доверчивой, слишком дружелюбной с незнакомцами. Работорговцы не дремлют, и Лора — идеальная жертва. Она сядет в чужой автомобиль, откроет неизвестную дверь, пойдет не по той улице, и все потому, что она ни перед чем не останавливалась, во всяком случае, не перед тем, что останавливает других людей. А предостеречь ее невозможно, предостережения она не понимала. Она не попирала правила, просто их забывала. Я устала за Лорой присматривать, она этого совсем не ценила. Устала отвечать за ее промахи, за ее неуступчивость. Устала отвечать, и точка. Мне хотелось в Европу или в Нью-Йорк, или хотя бы в Монреаль, в ночные клубы, названные вечера, в восхитительные места, которых писали в журналах Рине, но я нужна была дома. Нужна дома, нужна дома, словно пожизненное заключение, хуже, словно панихида. Я застряла в порт Тикандероги, горделивом о плоти заурядных пуговиц и дешевых кальсон для экономных покупателей. Я здесь зачахну, со мной никогда ничего не случится. Кончу жизнь старой делой, как мисс Вивисекция, жалкой и смешной. В глубине души я боялась именно этого. Мне хотелось отсюда вырваться, но я не знала, как. Иногда надеялась, что меня похитят работорговцы. Пусть я в них и не верила. Хоть какая-то перемена. Над прилавком с выпечкой установили навес, а сами изделия прикрыли от мух чистыми кухонными полотенцами и вощеной бумагой. Рини спекла для распродажи пирожки. Они ей никогда особо не удавались. Внутри сыроватые клейки, а снаружи резиновая корочка, будто ламинария или громадный кожистый гриб. Во времена получше они неплохо продавались, скорее как ритуальные сувениры, чем еда. Но в этот раз их покупали плохо. Денег у всех было мало, в обмен на них людям хотелось получить нечто действительно съедобное. Я стояла у прилавка, Ирине, понизив голос, докладывала последние новости. Еще светло. А в речку уже побросали четверых, и совсем не веселье ради. Тут спорили что-то про политику, и все кричали, — рассказывала Рини. Помимо обычных речных буйств случились драки. Избили Элвуда Мюррея, редактора еженедельной газеты, наследника двух поколений газетчиков-мюрреев. Большинство материалов Мюрре писал сам и фотографировал тоже сам. Хорошо, в речку не окунули. Погубили бы фотоаппарат, а он дорогой, хотя по сведениям Рини подержанный. У Мюрре шла носом кровь. Он сидел под деревом со стаканом лимонада в руке, а вокруг хлопотали две женщины, постоянно меняя мокрые платки. Мне было все видно. Его из-за политики избили. Рини не знала, но всем не нравилось, что он подслушивает чужие разговоры. В лучшие времена Элвода Мюрре считали дураком и, как говорила Рини, голубком. Ну... Он ведь так и не женился, а в его возрасте это кое о чем говорило. Однако его терпели и даже в пределах допустимого ценили, при условии, что он никого не забудет упомянуть в светской хронике и не переврет имена. Но времена изменились, а Мюррей любознателен по-прежнему. Никто не хочет, чтобы о нем прописали в газетах все подробности, говорила Рини. Никто в здравом уме такого не пожелает. Я заметила отца. Он ходил среди отдыхающих рабочих, припадая на одну ногу. Кивал то одному, то другому. Резко. Точно голова движется не вперед, и назад. Повязка на глазу тоже двигалась, и издали казалось, будто в голове дыра. Усы торчали одиноким темным изогнутым бивнем, который впивался во что-то время от времени. Это отец улыбался. Руки он держал в карманах. С ним был человек помоложе, чуть выше. В отличие от отца, ни единой морщинки, ни намека на угловатость. Лощеный. Вот что приходило на ум. Изящная панама, полотняный, точно светящийся костюм, такой свежий, чистый. Мужчина был явно не из местных. — Кто это с отцом? — спросила Ярина. Она незаметно глянула и хмыкнула. — Это королевский классический мистер. Выдержка у него, похоже, есть. Я так и думала сказала я. Королевский классический мистер Ричард Гриффин из сторонской фирмы Королевский классический трикотаж. Наши рабочие, те, кто работал у отца, именовали фирму Королевский классический дерьмотаж». Мистер Гриффин был не только главным конкурентом отца, но и антагонистом своего рода. Нападал на отца в газетах, обвиняя в излишнем либерализме по поводу безработицы, пособий и пьянства. А также по поводу профсоюзов необоснованно, поскольку в порт Тикандероги профсоюзы не водились, и отец имел о них весьма смутное представление, что ни для кого не было секретом. И вот теперь отец зачем-то пригласил Ричарда Гриффина в Авалон на ужин после пикника, да к тому же в последний момент. Всего за четыре дня. На арене мистер Гриффин сварился как снег на голову. «Всем известно, что перед врагами...» Не ударить в грязь лицом важнее, чем перед друзьями. Четырех дней недостаточно, чтобы подготовиться к такому событию, особенно если учесть, что в Авалоне грандиозных трапез не устраивали со времен бабушки Адели. Ну да, Келли Фицсимонс привозила иногда друзей на выходные, но это совсем другое дело. Они просто художники и должны с благодарностью принимать, что дают». Иногда по ночам они шарили на полках в поисках съестного и готовили сэндвичи из остатков. Рини их звала ненасытные утробы. Денежный мешок из новых, презрительно заметила Рини, разглядывая Ричарда Гриффина. Только взгляни штаны какие модные. Она не прощала тех, кто критиковал отца, кроме себя, разумеется, и презирала любого, кто, выбившись в люди, важничал больше, чем ему, по мнению Рини, полагалось. А насчет Гриффинов все знали, что они из грязи вышли, по крайней мере, их дед. Обманул евреев и устроился, туманно говорила Рини, может, думала, что это подвиг такой. Впрочем, она никогда не уточняла, как именно все произошло.